Джей позначал единственную надежду на спасение. За столом в своей ярко освещенной кухне Карвер Хэмптон раскладывал пассианц. Он надеялся, что карточная головоломка отвяжет его от мысли о зле, переполнившему город этой ночью, поможет перебороть тяжкое чувство вины и стыда, поскольку он палец о палец не ударил, чтобы остановить зло. Но карты не помогали. Он то и дело отвлекался, смотрел в окно, чувствуя там присутствие чего-то страшного. Вместо того, чтобы ослабевать, чувство вины становилось все острее и грызло его теперь беспрестанно. Он был хунгоном, у него были определенные обязательства, и он не мог, не имел права мириться с этим ужасным злом. Черт возьми! Он включил телевизор. Куинси. Джак Клугман орал на своих тупых начальников, борясь за правду и демонстрируя такое чувство социальной справедливости, какое не снилось матери Терезе. Смотрелся он скорее суперменом, чем медицинским экспертом. А в династии кучка богатых людей выставляла на боках свою извращенную, беспринципную жизнь. А всякий раз, как он захватывал несколько минут династии или Далласа, или какого-нибудь подобного сериала, Карвер спрашивал себя. «Если настоящие богачи в такой степени озабочены сексом, охвачены жаждой мести, ревностью и желанием ударить из подтяжка, то откуда же у них берется время и возможности делать деньги?» Он выключил телевизор. «Он Хунгон». У него действительно есть определенные обязательства. Чтобы не думать об этом, он взял с полки в гостиной книгу новый роман Элмора Леонарда. Карвер любил динамичные произведения этого писателя, но сейчас он не мог сосредоточиться на сюжете. Через две страницы поймал себя на том, что ничего не помнит и не понимает, и вернул книгу на полку. Он Хунгон. Вернувшись на кухню, Карвер подошел к телефону и нерешительно опустил руку на трубку. Посмотрел в окно и содрогнулся. Огромная черная ночь ожила от переполнившего ее зла. Карвер снял трубку, послужил гудок. Телефоны Доусона рабочей и домашние, лежали аппарата на листке бумаги. Карвер угляделся в цифры домашнего телефона лейтенанта и набрал его. Раздалось несколько длинных гудков. Хамптон уже собирался дать отбой, когда вдруг на другом конце провода подняли трубку. Но в трубке было молчание. Подождав несколько секунд, он произнес. «Алло!» «Никакого ответа!» «Есть здесь кто-нибудь?» «Опять ничего!» Вначале Карвер подумал, что либо он ошибся номером, либо на линии неполадки. Но когда он уже собирался положить трубку... Его вдруг пронзило иное, пугающее ощущение. Но он почувствовал присутствие зла на другом конце провода. Присутствие дьявольского существа, чья адская энергия по телефонной линии перетекала к нему, к Хэмптону. Его прошиб пот. Сердце у него бешено забилось, желудок сжала боль. Он почувствовал себя словно вымазанным грязью. Бросил трубку на место, вытер брюки мокрые ладони, но это мерзкое ощущение не проходило. Хэмптону казалось, что руки у него нечисты из-за того только, что держали трубку на несколько секунд связавшую его с какой-то адской тварью в квартире Доусона. Он подошел к раковине и тщательно вымыл руки. Существу в квартире Доусона было и числа тех, кого Лавель вызвал из до для выполнения своих грязных замыслов. Но что делало оно в квартире лейтенанта? Неужели Лавель настолько безумен, что направил силы тьмы не только против Карамадса, но и против полиции, расследующей эти убийства? Хамптон подумал, что будет в ответе, если что-нибудь случится с лейтенантом Доусоном. Ведь он, Хунгон, отказался ему помочь». Вытирая бумажной салфеткой мокрое лицо и шею, Карвер начал прикидывать возможные варианты развития событий и свои действия в них. А в джепе городской дорожной службы было только два человека, поэтому для Пенни, Дэйви, Ребекки и Джека места было достаточно. Водитель – здоровый, веселый мужчина с дружелюбным румяным лицом, широким носом и большими ушами –